«Четыре дня назад генерал Бог попросил меня приехать к нему домой», начал трики, получивший в своё распоряжение полный кувшин камры и рюмку бодрящего бальзама Кахара от моих щедрот. Ничего необычного в этой просьбе не было. Он, сами знаете, не каждый день посещает дом у моста. «Это ещё очень мягко сказано», — заметил Джуфин. «В последний раз, если не ошибаюсь, Бубута осчастливил нас своим появлением в самом начале осени». Да и то только по случаю визита королевского мастера, проверяющего прискорбные сведения, когда горожане от испорченных благословлений стали чудить и в соответствующую королевскую канцелярию посыпались жалобы на плохую работу столичной полиции. «Именно так», — кивнул Трике, — «на самом деле я глубоко благодарен генералу Боху за столь вопиющее пренебрежение служебной дисциплины». «Поначалу, когда я только стал его заместителем, работать было довольно непросто, потому что, с одной стороны, я обязан беспрекословно выполнять приказы начальства, а с другой приказы эти были, по большей части, такого свойства, что их исполнение могло привести только к возникновению новых проблем. Сами помните, сколько раз я обращался к вам за помощью в поисках компромиссов» пока не научился утаивать от генерала Боха практически весь рабочий процесс, кроме совсем уж пустяковых дел, которых при всём желании особо не напортачишь. Таким образом, мой начальник постепенно привык, что от него больше не требуется никаких усилий, всё происходит как бы само собой. И ему это понравилось. У него открылось настоящее призвание к праздности. Такой удачи я даже не ожидал. «Призвание к праздности, надо же!» — восхитился я. Какой удивительный редкий талант. На самом деле действительно редкий, совершенно серьёзно подтвердил Треттилай. Многие люди мечтают о полной праздности, но мало кто способен искренне ею наслаждаться. Быстро начинают нервничать и скучать. Я, собственно, сам такой. Ты тем более, пожалуй, ещё и похуже. Гораздо хуже, сознанием дела подтвердил сэр Сержю Халли. Но вас обоих обсуждать не интересно. «Вы пока не то что в Ташер, а даже на Муримах какой-нибудь с любовницами не сбежали. Жалкие, ничтожные личности. Про Бубуту давай. Возвал он тебя четыре дня назад, и что?» И взял с меня честное слово молчать обо всём, что услышу. Сказал для него это вопрос жизни и смерти. И выглядел при этом так, что я ему сразу поверил. «Как это он выглядел?» Нахмурился Джуфин. «А вы его в последнее время не видели? Хотя и так ясно, что нет». Генерал-бог сначала начала осени похудел практически вдвое. И трудно объяснить, как такое возможно, но факт остаётся фактом, одновременно помолодел и постарел. Глаза сияют, руки трясутся. Скулы обтянуты, щёки обвисли, и подобные противоречия вообще во всём. Я подозревал, он тяжело болен, но с расспросами не лез. Не моё это дело. Это сочтёт нужным, расскажет сам. Но оказалось, не болен, а просто влюблён без памяти что многое объясняет, хотя само по себе объяснению не поддаётся. Не такого он склада человек, чтобы терять голову от любви. Так мне, по крайней мере, казалось. Я привык думать, что хорошо разбираюсь в людях, просто в силу профессионального и житейского опыта. Но теперь сомневаюсь, что это так». «Правильно делаешь, что сомневаешься», — усмехнулся джуфин. «Я, знаешь ли, сам стараюсь почаще сомневаться в собственной проницательности. Можно сказать, насильственно заставляю себя сомневаться, вопреки очевидным фактам, просто чтобы форму не терять. Ну и что было дальше?» Генерал Бог попросил меня договориться с каким-нибудь капитаном о срочном отъезде в Ташер. Сказать, что хлопачу за своего земляка, то есть приезжего из Тулана. Заодно раздобыть для него нашу одежду и дорожные сумки, чтобы выглядеть настоящим туланцем. Говорил, что хочет уехать инкогнито. Часто повторял это слово с таким, знаете, совершенно детским удовольствием, как будто недавно его узнал. «Готов спорить, так и есть», — невольно улыбнулся я. Джуфин скорчил зверскую рожу, дескать, не перебивай. «Найти одежду и сумки было проще простого», — продолжил Триккия. Договориться с ташерским капитаном не намного сложнее. Для моряков вполне обычное дело брать на борт пассажиров. И отплыть на несколько дней раньше, чем планировалось за дополнительную плату, согласится почти любой капитан. Дело сладилось, генерал-бог был счастлив и готов слушаться меня во всём. Он, понимаете, считает меня бывалым путешественником, только потому, что я однажды приехал сюда из Тулана. С другой стороны, скромный опыт, конечно, лучше, чем совсем никакого. В этом смысле он правильно сделал, что обратился ко мне. «Удивительно, как ловко ты всё это провернул», — сказал джуффин «Ни сплетен, ни слухов, ни единого намёка. Вообще ничего». «Это было несложно», — скромно сказал Трике. «Жизнью генерала Боха в последнее время никто особо не интересуется. Услышали, что он собирается ехать в отпуск к родне, поправлять здоровье, и тут же забыли, кого это волнует. А что я ежедневно мотаюсь в порт и разговариваю с капитанами, в этом тоже ничего удивительного. У нас сейчас почти половина всех городских правонарушений происходит именно в порту, так что я весной даже комнату снял в припортовой гостинице, чтобы было где переводить дух. Одна из лучших моих идей за всё время работы в полиции сэкономила мне не меньше сотни часов сна. «Всё равно не сходится», — перебил его джуфин. «Я Бубутиной жизнью не интересуюсь, да и твоей не особо. Случится что-то из ряда вон выходящее, сам придёшь и расскажешь. Но сэр Кофа очень даже интересуется вами обоими. Твоими делами с профессиональным интересом и готовностью прийти на помощь. Бубутинами, скажем так, с несколько меньшей доброжелательностью» а в последнее время ещё с любопытством. Он уверен, что вот-вот начнётся тайная борьба высокопоставленных лиц за кресло начальника столичной полиции и с нетерпением ждёт представление. И вдруг Бубутино бегство в Ташер проморгал И это не кто-нибудь, а Кофа, человек, которому незамедлительно докладывают не то что о таинственных пассажирах, а о каждой птице, слинявшей из столицы Соединённого Королевства на мачте иностранного корабля. «Не могу в такое поверить. Единственная правдоподобная версия — Кофа всё-таки в курсе, просто мне не сказал. Что, в общем, вполне простительно. Бубутин побег не угрожает безопасности Соединённого Королевства, но всё равно довольно некрасиво с его стороны». Трикки окончательно смутился. «Я не думаю, что сэр Кофа утаил от вас какие-то сведения», начал он и умолк, явно подбирая подходящие слова. Просто, понимаете, не то чтобы я всерьёз хотел вас всех провести, но у меня такой принцип. Если уж я берусь что-то делать, стараюсь сделать это на совесть. По-настоящему хорошо. И сейчас решил. Сперва помогу генералу Боху держать предстоящий отъезд в тайне, а потом сразу напьюсь и всё разболтаю. Потому что погоню за ним вы совершенно точно не отправите. Зачем бы вам? Но если бы думал, что отправите, подождал бы дюжину дней, как ему обещал. Я почему-то всегда сочувствую влюблённому, хотя сам не особо подвержен этой напасти. Может быть, именно поэтому?» «Всё это понятно», — нетерпеливо отмахнулся Джуффин. «Но речь сейчас не о причинах твоего намерения скрыть от носков и побег своего начальника, а о том, как тебе удалось его осуществить». «Ну, просто я попробовал применить заклинание дреммеха признался трике под защитой которого наши дела окутываются своего рода туманом и как бы сами собой ускользают от чужого внимания. Не то чтобы я всерьёз рассчитывал, что у меня с первого раза получится, но, по-моему, оно возымело некоторый эффект». «Ничего себе, некоторый!» — почти возмутился Джуфин. «Сам Кофа-Йох ничего не заподозрил. Какого тебе ещё к вардалакам эффекта? Но откуда ты вообще узнал о заклинании дреммеха Это довольно малоизвестный приём». Мало это ещё мягко сказано. По крайней мере, лично я о заклинании дреммеха вообще впервые в жизни услышал. Хотя это, конечно, не показатель. Я пока довольно мало знаю об очевидной магии. Совсем недавно начал всерьёз её изучать, да и то на бегу, по мере необходимости, не давая себе труда запоминать название. Мне и самих заклинаний вполне достаточно, чтобы свихнуться, куда ещё дополнительную абракадабру зубрить. В общем, я совсем не эрудит. «Получается зря. Похоже, очень полезная штука — это заклинание дремеха. Интересно, сколько ещё таких же полезных вещей я по невежеству проморгал?» «Помните, года полтора назад в городе случилась серия интересных квартирных краж, а я с довольно высокой вероятностью вычислил следующую жертву и устроил засаду в соседнем доме?» — спросил Джуфина трики «Вы тогда ещё удивлялись, что хозяин мне разрешил?» «Говорили, он бывший старший магистр какого-то ордена и считался не особо дружелюбным человеком даже в старые времена». а грека Гуити Блах из ордена стала на пустоши», — кивнул Джуфин. «Помню, ты с ним поладил, но я даже предположить не мог, что старик возьмётся чему-то тебя учить». <связь> «Ну так нам скучно было», — объяснил Трике. «Мне сидеть в засаде и ждать, а ему, по-моему, вообще жить, причём уже давно. И тут вдруг такое развлечение» собеседник, которому интересно всё, что ты скажешь. Я бы на его месте тоже был очень рад. Воры не торопились, время у нас было, так что сэр Гуйтиблах мне всю свою жизнь в подробностях пересказал. И о магических принципах, лежащих в основе его бывшего ордена. Тут я, каюсь, довольно мало понял, но на всякий случай кивал, всем своим видом выражая полное одобрение. В общем, мы подружились, я с тех пор его навещаю. Редко, конечно, потому что времени совсем нет». «Сэр Гуйтиблах мне очень сочувствует, считает пожитейски наивным молодым человеком, которого надо опекать, и любит давать советы, как выжить среди старых хищников, которые меня окружают». «В смысле, среди нас?» — ухмыльнулся Джуфин. «Ну да, а я не возражаю, потому что, во-первых, мне кажется, нет ничего оскорбительного в том, что он считает вас с сэром и хитрыми, а меня не особо». Это просто правда так и есть. А во-вторых, если я начну спорить, сэр Гуйтиблах меня выгонит и останется совсем один. А это не дело. Если уж так вышло, что мы подружились, не стоит его бросать». «Тем более, что он не только ворчит, сочувствует и читает нотации, но и учит тебя по дружбе разным полезным фокусам, о которых из книжек не узнаешь», кивнул джуфин «Это мне понятно. Сам бы постарался не упустить такой шанс. И много ты успел выучить». «Заклинание дремеха, это я уже понял. Что ещё?» «Да так, больше по мелочам», — улыбнулся трики «Мы же, правда, не часто видимся, а сложным вещам быстро не научишься. Кроме заклинания дремеха, сэр Гуйтиблах научил меня узнавать настоящее имя любого человека, каким бы тот ни назвался, а ещё видеть недавнее прошлое собеседника, заглядывая в его левый глаз». «Правда, у меня пока получается отследить максимум последние часа полтора, но сэр Гуйте Благ говорит, это дело практики». И ты!» — удивился Джуффин. «О таком приёме, я, кажется, даже не слышал». «Это, наверное, потому, что он позаимствован не из очевидной магии, а из какой-то старинной». «А, тогда ничего удивительного. Знатоком древней крейской магии я никогда не был. Считал от неё в нынешние времена никакого толку, если ты не фермер и не моряк». «Получается, ошибался. Покажешь потом, как это делается с глазом. Очень любопытно». «Конечно», — просеял Трикелай, — «в любой момент. На этом месте Базилио, слушавшая нас, затаив дыхание, не выдержала и восхищенно ахнула. Ее можно понять. Не каждый день сэр Джуффин Халли просит научить его какому-нибудь магическому приему. И когда это вдруг случается, впечатляет куда больше, чем сами по себе чудеса. «Вот мы тут сидим, а Бубута тем временем удаляется от столицы Соединённого Королевства на крыльях любви», сказал я, чтобы вернуть присутствующих к реальности. Вернее, к тому безобразию, которое у нас внезапно образовалось вместо неё. «Предлагаешь догнать его и запереть в погребе, пока не остынет?» усмехнулся Джуфин. «Ты будешь без него тосковать?» «Я-то как-нибудь переживу. А вот он без моих сигар быстро затаскует». «Сэр-бог перестал курить сигары» вмешался Трики. Даже с собой ни одной не взял. Его возлюбленные не переносят их дым. Эту леди можно понять, согласился Джуфин, невольно поморщившись от воспоминания о вонючем сигарном дыме. "Ничего себе, сила страсти", изумился я. Он же без сигар жизни не мыслил. "Не мыслил, я помню", кивнул Трики. "И очень без них страдал, пока тебя не было вьехо. За несколько лет так и не отвык. Но теперь ему плевать на сигары, и, по-моему, вообще на всё". Взял с собой всего пару сотен корон, да и то только после моих настоятельных уговоров запастись деньгами хотя бы на первое время. А ему самому даже в голову не пришло. Написал прошение об отставке, дом, сбережения и положенную ему в будущем королевскую пенсию распорядился оставить жене. А свой парадный портрет, кисти, галазы и ланы велел продать с аукциона в пользу семей полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей». Я, как вы понимаете, не только своими глазами читал его письма, но и помогал их составлять. Честно говоря, больше похоже на завещание умирающего, чем на распоряжение беглеца, которому предстоит строить новую жизнь с возлюбленной. Обычно в его положении стараются оттяпать у бывших супругов побольше, чтобы было чем счастливое будущее оплатить. «Околдовали его, что ли?» — вздохнул я. «Очень на то похоже», — согласился Джуфин. «Ну, скоро мы об этом узнаем». «Максимум через полдюжины дней». «Почему ну, через, через полдюжины?» — хором спросили мы стрики. «Сами подумайте. По описанию очень похоже на действие какого-нибудь угуландского приворотного зелья. А то так внезапно с ума не сходят. А человека без единой капли киевайской крови ими вообще не проймёшь». «Что касается Чирухты, извини, сэр Трики. но при всём моём уважении твои земляки в этом деле вообще не в зуб ногой». «Обижаться тут не на что», — улыбнулся трикилай «С приворотными зельями у нас и правда не очень. По-моему, это только к лучшему. Жизнь и так штука сложная, а если ещё и в постели жульничать? Нет, я не согласен. Ну и в болото такую любовь». «В целом твоя позиция представляется мне разумной», — кивнул джуфин Но население Соединённого Королевства борется за личное счастье всеми доступными ему средствами, не интересуясь нашим с тобой мнением на сей счёт. Так что, скорее всего, Бубуту приворожили чем-нибудь нашим, местным. Благо, выбрать есть из чего. А значит, чары благополучно развеются, как только их жертва удалится на достаточное расстояние от сердца мира. Тогда он спохватится — поймёт, что наделал, и потребует развернуть корабль назад. Не знаю, согласится ли капитан, но на его месте я бы, пожалуй, повернул. Ну или вышвырнул бы скандалиста за борт. Зависит от обстоятельств. В смысле, предлагает пассажир удвоить оплату или только призывает на мою голову большой небесный сортир? «То есть, сэр, бог ещё может вернуться?» — опешил Трикки. «Скорее всего, именно так и будет», — кивнул джуфин Ставлю корону, что и полдюжины дней не пройдет, как он пришлет тебе зов и попросит сжечь все свои письма, а заодно придумать, как ему теперь объясняться с женой. Самое поразительное, что джуфин эту корону проиграл. Прошла назначенная им полудюжина дней, потом еще столько же, И генерал Бубута Бог действительно прислал зов своему заместителю, но только за тем, чтобы напомнить. «Пора передавать мои письма Улиме и королю». А больше он не сказал ни слова. Людям, далеким от практической магии, на таком расстоянии от сердца мира, безмолвная речь дается с огромным трудом. За это время Бубута успел стать нашим героем. «Ни о ком мы столько не говорили в те дни, как о нем». Не то чтобы собирали ради него специальное совещание, но этого и не требовалось. Любая наша встреча, включая рабочие, как-то незаметно превращалась в очередное обсуждение Бубутиного романтического побега. Ну конечно, над ним смеялись, но совершенно иной, чем прежде, почти уважительной интонацией. Теперь мы за него болели, хотели, чтобы Бубута не просто так сгинул на краю мира, а получил за свою безрассудную выходку какой-нибудь суперприз от судьбы. Отсюда, вероятно, можно вывести простое в формулировке, но трудновыполнимое на практике правило. «Хочешь стать кумиром тайного сыска? Соверши невозможно То, чего от тебя никто не ждёт. Кратчайший путь к нашим сердцам лежит через когнитивный диссонанс. Впрочем, если я произнесу эту формулу вслух, сэр Джоффин потребует, чтобы я прекратил грязно брониться». Сэр Милифаро умеренно достоверно изобразит шокированную непристойностью школьницу, леди Кеки Туотли выдаст в ответ пару-тройку свежайших портовых ругательств, а сэр Шурф, если бы как в старые времена присутствовал на наших совещаниях, непременно записал бы когнитивный диссонанс в тетрадку. Впрочем, он и так записал, просто гораздо раньше, в ходе личной беседы и, подозреваю, теперь запугивает этим угрожающим выражением буйных юных послушников Ордена Семилисника, когда ситуация требует по-настоящему суровых мер.